Глава 51 первая. Первые поединки, первые ставки. Красавчик Стив с легким раздражением смотрел на Ронни, который счастливо и чуть смущенно улыбался. Он только что стал богаче на несколько сот долларов. В первой паре победил крепыш из Казахстана. «Не переживайте так, шеф. Вы же знаете, новичкам всегда везет». Глуповато хихикнув, заметил Ронни. «Это точно!» — вздохнул красавчик Стив. Потом погладил высокую грудь переводчицы и сказал, «Хелен, ты не можешь подойти к нашему приятелю и поинтересоваться, на кого он ставил?» «Хорошо, красавчик!» — проворковала она и тут же направилась в сторону Франка. Красавчик Стив удивленно посмотрел ей вслед — Странно, он же не сказал ей, кто их приятель. Через минуту она вернулась. «Ваш приятель поставил 500 баксов на крепыша». Она улыбнулась. «Дьявол!» — воскликнул в сердцах красавчик Стив. «Выходит, что я один попался». «На кого ты сейчас хочешь поставить?» — спросил он Ронни. «Нет, шеф, теперь вы должны быть первым», — он пожал плечами. «Но в тот раз ты был первым», — нахмурился Стив. «Поэтому я и выиграл». «Так, значит, ладно, теперь я ставлю на черного ангела», — сказал красавчик Стив. 500 баксов». «В таком случае я ставлю 500 на великого Януса», — хитро улыбнулся Ронни. «Принято!» — весело сказала девушка. 500 долларов красавчика на черного ангела и 500 Ронни на великого Януса». Она встала и пошла к букмекеру, но тут красавчик Стив наклонился и что-то поднял. «Хелен!» — окликнул он и быстро подошел к ней. «Вы уронили вашу заколку». Когда девушка сидела рядом с ним, он специально расстегнул ее. «Ой, как это я смутилась-то! Спасибо вам большое!» «Рад услужить такой девушке!» — галантно ответил он, наклонился к ее уху, как бы для поцелуя, и быстро прошептал. «Я на великого Януса, а Ронни на черного ангела!» «Но!» — попыталась протестовать девушка. «Выполняй!» — резко оборвал он и чуть прикусил ей ухо. Хелен вскрикнула и тут же ответила. «Хорошо, как скажете, господин!» Красавчик Стив хлопнул ее по пышной заднице, и та упорхнула, чтобы сделать ставки. Между тем Говоров, добравшись до Наташи, долго присматривался, стараясь вычислить тех, кто следил за ней. После внимательного изучения ее окружения он понял, что парень мощного телосложения, сидящий прямо за ней, и есть ее телохранитель. Когда ажиотаж от схватки несколько паутих, Порфирий Сергеевич подошел к девушке и сказал, «Девушка, а я помню вас в очках». Наташа быстро взглянула на него и едва все не испортила, забыв о пароле, но, увидев его улыбку, вовремя спохватилась. «Важно, чтобы я вас помнила». — сказала она несколько сухо и сразу же решила смягчить не очень вежливый ответ. — Ваше лицо мне знакомо, но... — Не мудрено, — улыбнулся Говоров. — Мы с вами виделись на вечеринке у вашего отца. Там было столько молодых парней. — Где вам было заметить старика? — с каких-либо грустью произнес он. — парфирий Сергеевич. Для близких друзей просто филе. Ой, извините, пожалуйста, она встала. Какой же вы старик. Как говорил Карлсон, вы в самом расцвете сил. Девушка сразу вспомнила того, с кем говорила по телефону, и решила ему подыграть. Спасибо за комплимент. Как ваша ставка? Господи, откуда у меня такие деньги? Всплеснула руками Наташ. А как же правила? Правила клуба, я имею в виду. «Для меня сделали исключение», — она вздохнула. «Нет, Наташа, так не пойдет», — запротестовал Говоров. «Давайте поступим так. Будем играть вместе. Идет?» «Идет», — понимающе кивнула она. «Вот и отлично». Он повернулся к одному из служителей клуба. «Можно вас?» «Слушаю», — любезно откликнулся тот. «Я встретил знакомую, и нам бы хотелось провести весь вечер вместе». «А где ваше место, господин?» «Вот, пожалуйста», — протянул билет Говоров. «О, оно гораздо лучше, чем здесь. Я не думаю, что будут проблемы», — ответил парень и тут же стал обмениваться любезностями с ближайшими соседями девушки. Не прошло и 5 минут, как он подошел к ним. Э, «Все в полном порядке, вот ваши места». Он указал чуть левее, чем Наташа сидела до этого. Говоров довольно улыбнулся. Это было даже больше, чем он ожидал. Тот, что сидел за Наташей, сейчас оказался через два кресла от них, и теперь можно было говорить спокойно. Они заняли свои места, и Говоров краем глаза заметил, как разволновался телохранитель. «Ну, здравствуйте, Наташа!» Не глядя на нее, тихо произнес Говоров. «Здравствуйте, парферий Сергеевич!» Девушка тоже не смотрела на него. «Зачем такая предосторожность?» «Сзади вас сидел один подозрительный тип. Они явно что-то задумали, и мне кажется, что это связано с Савелием». «Господи!» — взволнованно прошептала Наташа. «Спокойно, дочка, доверься нам». Он повернулся и с улыбкой сказал достаточно громко, чтобы услышал тот парень. «Может, что-нибудь выпьем, девочка?» «Да, Филя, шампанского!» — громко ответила девушка, а шепотом произнесла. «Доверится вам?» «Да, я здесь не один». «Пронесла?» «Да, он у меня в сумке». «Отлично! Сейчас поотказывайся!» — прошептал он и, заметив пристальное внимание телохранителя громко сказал. «Вот тебе, девочка, 500 долларов будешь ставить сама». «Нет-нет, пусть деньги будут у вас!» — запротестовала она. «Ни в коем случае! А то фортуна повернется к нам спиной!» «Дай-ка мне свою сумочку!» Он взял сумочку девушки, открыл ее. «Вот видишь, 500 пересчитай!» Он протянул ей деньги. «Ну что вы, я верю вам и так!» Она оттолкнула его руку. Говоров был уверен, что парень, следящий за ними, будет внимательно смотреть за деньгами, а сам в тот же момент незаметно вытащил из сумочки пистолет и быстро сунул его за пояс. Девушка взяла 50-долларовые купюры и нарочито медленно пересчитала их, демонстративно показывая, что среди денег больше ничего нет. «Да, ровно 500», — улыбнулась она, открыла сумочку и удивленно покачала головой. Даже ей не удалось уследить, когда ее собеседник сумел забрать оружие. «На кого будете ставить, господа?» Остановился перед ними парень в униформе и с прибором в руках. «Я на ангела», — быстро сказала девушка и смущенно добавила. «Ой, извините, что опередила вас». «Ничего страшного», — улыбнулся Говоров. «Вы когда-нибудь играли здесь?» «Нет, что вы». «Что ж, проверим нехитрое правило, гласящее, что новичкам и дуракам везет». Он повернулся к парню. 300 на ангела». «Простите, но девушка...» «Наташа», — подсказала она. «Девушка Наташа не сказала, сколько». Он выразительно взглянул на ее руки. «А, сейчас». Она вытащила из сумочки две купюры по 50 долларов. «Кажется, меньше нельзя?» «Вам можно», — улыбнулся тот. «Нет, сто так 100 упрямо вздохнула Наташа и протянула деньги парню. Тот быстро занес в компьютер обе ставки. «Спасибо, ваши ставки приняты!» — он поклонился и направился прочь. «Как интересно!» — она совсем по-детски захлопала в ладоши. «Да, будет интересно, если мы проиграем!» — с грустной улыбкой прошептал Говоров. «А мы выиграем!» — уверенно заявила она. В это время за ними следили с недоумением Лалита, Украдкой, Богомолов и Воронов. У них было отличное настроение. Они сразу договорились, чтобы не рисковать ставить на разных бойцов, а потом поделить выигрыш. Генерал поставил на Грома сотню, а Воронов втайне от него рискнул поставить триста на Крепыша, И их выигрыш за минусом 10 процентов и ста долларов генерала составил 1790 долларов. «Ну ты и жук, Воронов!» — погрозил пальцем генерал и тут же подмигнул. «Отличное начало! Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» «Кстати, о шампанском!» Генерал выдвинул мини-бар, откупорил бутылку. «За первый куш!» Первый поединок едва не поссорил Лолиту с ее милым. «Гром, гром!» — бросала Лолита в лицо Леша шкафу. «Говорила же тебе, поставим на крепыша. Нет, уперся-ка!» «Девочка!» — предупреждающий воскликнул он. «Хорошо еще, что я не послушала!» — она усмехнулась. «Две тысячи баксов просадил. А ты? Выходит, ты поставила на крепыша?» Он не знал, ругать ее или благодарить. «Да, вместо семи тысяч чистого выигрыша стало 5 Ну ты и бестия!» «Бестия? А представь, если бы и ты на него поставил двадцать тысяч! Двадцать, а не пять!» «Ладно, не жадничай, все еще впереди. Смотри, как наш Рекс идет на предпоследнем месте. Сейчас, надеюсь, мы не будем спорить» и оба поставим на «Черного ангела». «Не возражаю», — она вздохнула. «Но здесь, дай нам бог, выиграть вдвойне». Вскоре начался поединок, который принес массу удовольствия всем зрителям. Оба противника оказались довольно сильными бойцами, и никто не хотел уступать. Сложность для обоих заключалась еще и в том, что у них была одна школа подготовки — Со стороны казалось, что все отрепетировано заранее. На каждый удар ставился моментальный блок, и зрители приготовились к долгому поединку. Но все обманулись. Победила хитрость. Играя по правилам, черный ангел, как оказалось, просто притуплял бдительность соперник. В какой-то момент, когда повторялся один из многочисленных ударов в прыжке, Он неожиданно присел в шпагате и снизу нанес великому Янусу удар в промежность. Этот удар был коварным и запрещенным в обычных состязаниях, но здесь... Великий Янус вскрикнул, упал на татами и стал корчиться от боли. Не обращая внимания на его стоны, черный ангел подошел к нему и несколько раз со всей силы ударил несчастного по спине, По грудной клетки было слышно, как хрустнули кости, и поверженный противник или потерял сознание, или... В тишине зала кто-то громко вскрикнул, но когда черный ангел вскинул руки вверх, зал взорвался громкими аплодисментами, мгновенно забыв о несчастном, которого быстро положили на носилки и вынесли за ширму, где врач стал оказывать ему первую помощь. Франк, не обращая внимания на свою блондинку, сидел молча и бросал быстрые взгляды в сторону своих приятелей. Он откровенно злорадствовал, потому что эти «олухи», как он их называл, помогли ему пронести пистолет. Когда они подошли к парню с прибором, Франк сразу же понял, что можно провести. Это был человек с очень неустойчивой психикой, легко поддающийся гипнозу. И когда прибор показал у него наличие металла, Франк пошел за парнем в комнату и, в отличие от своих спутников, не стал тратить время на споры, а максимально извлек пользу из создавшейся ситуации. Однако он напрасно радовался, напрасно считал своих приятелей Олухами. Красавчик Стив заметил его игры и успел шепнуть о них своему верному Ронни. Тот понял все с полуслова, и когда они входили в зал... Ронни, получивший навыки у настоящего виртуоза карманного дела, ловко вытащил пистолет у Франка и даже успел его сунуть своему патрону. Особая ловкость заключалась в том, что он вместо пистолета сумел сунуть Франку металлическую коробку с сигарами. Красавчик Стив рассудил так. «Франку оружие ни к чему. Если он сумеет овладеть мозгами того парня, то проблем вообще не будет». А если не сумеет то парня придется серьезно подранить, чтобы он не устроил шум и потасовку. Нет, устраивать здесь состязание красавчику Стиву совсем не хотелось. Вот если бы это было не в России, а там...